Глава 17 Клим вскрикнул, закрывая меня с собой, раскинув руки в разные стороны. Вокруг нас заблестел яркий купол, но это хлипкая магическая оболочка для зверя, который с такой легкостью проглотил мою змейку на один укус. Хотя, что-то здесь было не так. Не могла змейка так легко поддаться. Я знал, насколько она стремительно, понимал ее возможности. Почему она не увеличилась за доли секунды? Почему не увернулась? Почему не задержала волка своими кольцами? А затем я понял хитрый ход астральной питомицы. «Назад!» — закричал Клим, когда зверь дернулся в нашу сторону. Старик потянул меня за собой, но я отстранился. «Это еще не конец», — ответил я. Огромный волк внезапно замер на месте, буквально в пяти метрах от нас. Затем зарычал, тявкнул и раздулся во все стороны. Покрылся трещинами, которые ярко вспыхнули. Через пару секунд зверь разорвался на мелкие частицы. Змейка резко увеличилась внутри него. «Отличный прием!» «Я впечатлен», — отозвался Клим. Интеллект у твоей питомицы более разве чем мне показалось. Так уничтожить подобного сильного астрального зверя? Я знал, что другого варианта, кроме как убить, питомца Шувалова не было, поэтому и не стал приручать волка. Понимал, насколько велика вероятность провала в астральном пространстве. Учитывая темную сущность зверя, пришлось бы тратить драгоценные секунды, а за это время мы с Климом уже бы погибли. Волк бы успел добраться до нас, отправляя и наши души на темный алтарь. Змейка уменьшилась до своих стандартных размеров, становясь больше похожей на анаконду. Она подлетела к нам, зависая в воздухе. «Ты красотка!» – погладил я по ее змеиной голове. И тут же заметил в ее глазах черные прожилки, притом шкура была покрыта витиеватыми нитями. «Черт возьми! Твоя змея заражена!» – вздохнул Клим. «Темная энергия успела напитать ее». «Сейчас поправим», – ухмыльнулся я. «Должно получиться». «Что ты собираешься делать?» Клим вытаращился на меня, не понимая, что происходит. «Помогу ей», — вкратце объяснил я старику, выплескивая больше половины маны своего источника и отправляя ее по связующей нити. Змейка содрогнулась от магического удара, затем свернулась в кольца, продолжая парить в воздухе. «Ты что, ты излечил ее?» — воскликнул старик, наблюдая, как темные струйки покидают тело змейки. «В астрале?» — использовал связующую нить, — объяснил я. «Но это невозможно!» — охнул Клим. «Но не для меня!» — улыбнулся я. «Ты меня удивляешь, с каждым разом всё сильнее, парень!» Пристально смотрел на меня Клим, и в то же время я заметил в его взгляде уважение и ещё признание, иначе и не назовёшь. Затем старик отвлёкся, сформировал очередной светящийся шар, который принялся освещать дальнюю стену пещеры. «Я знаю, где заложники!» — ответил я, показывая рукой в сторону каменной глыбы. «Это может быть ловушка!» — напрягся Клим, и направился в сторону, куда я указал. Змейка все еще чистила себя, поэтому я на время ее оставил. Лишь на всякий случай накинул на нее водяной защитный купол. Нет там никакой ловушки. Подошел я к старику. Он замер у большой каменной глыбы, за которой находились люди. Клим достал из сумки цилиндр, разложил его в посох и воткнул этот посох в землю. По артефакту пробежали искры, затем мелькнули еще раз. «Астрал коварен, и то, что ты увидел, может через секунду измениться». Он затих, затем кивнул, вытаскивая посох из земли и складывая его. «Да, всё чисто, но надо было перестраховаться». «Вы думали, что там могла быть иллюзия?» – спросил я у старика. «Или новые астральные сущности, нервно дёрнул щекой Клим. Или воронка, которая могла затянуть нас в другой астральный мир, более опасный, чем этот. Связующая нить со змейкой вспыхнула ярче. Она очнулась и подлетела к нам. Я дал команду увеличиться и убрать каменную глыбу». Змейка превратилась в змеиного монстра, одним ударом хвоста разбивая на несколько кусков препятствия, затем оттащила их в сторону. Да уж, здесь каждому первому нужна помощь. Заложники были на последнем издыхании. На ногах стояли всего трое, и двоих из них я уже видел раньше. «Рома! Данила!» — скрикнул Клим, заходя в пещеру. «Вы в норме?» «Еще бы немного, я бы себе не ответил». Бледными губами прошелестел Рома. «А так, здесь тихо, и мухи не кусают». «Мы слышали звуки боя». Голос Данилы был ещё слабее. «Вам ничего больше не угрожает», — ответил Клим. «Зверь уничтожен». Я огляделся. Больше пятидесяти человек лежало на каменной площадке, немногие из них шевелились, но пока все живы. Я окутал каждого заложника водяным пузырём. Почти всю ману отдал, но по-другому никак. Ни один из них не умрёт. Я не допущу этого». Заложники зашевелились активнее. Кто-то даже поднялся на ноги и растерянно осматривался, не понимая, что происходит. Змейка приготовилась и уже начала переносить пострадавших в мир живых, по четыре человека. Нехило денек начался. Да, Рома! Хрипло засмеялся Данила, и ему в водяном пузыре стало комфортно, даже вон глаза заблестели. Да, э, просто не дотянулся до пулемета, ответил Рома. Так бы херу этого волка чу вышло. Шкурка бы повесила у себя дома. К остальным трофеям. Вряд ли, покачал я головой, это был астральный питомец. У них нет плоти, а то, что есть, на время формирует их мана. И добавить нечего, засмеялся Клим. Старик будто и не устал. Он улыбался, шутил, будто находился в привычной для себя среде. В мире живых он казался менее веселым. Хотя, может, мне это кажется. Ведь каждый по-своему выражает эйфорию после победы, Но его сияющие глаза все-таки не давали мне покоя. Что-то здесь было не так. Через пару секунд змейка нас обернула кольцами, и вскоре мы очутились в лагере наемников. Легкий ветер ударил в лицо, принося запах цветущего на склонах моральника. Слегка разряженный воздух дал о знать, и пришлось несколько секунд привыкать к перемене давления. Неподалеку несколько имперских лекарей приводили в чувство истощенных заложников. «Кажется, я понял, зачем это все Шувалову», — хмыкнул Клим. «Шувалов хочет стать темным магом». «Так и есть», — ответил я. «Меня с друзьями недавно хотели принести в жертву и я видел алтарь жертвоприношения. Клим повернулся ко мне, блеснув взглядом, и я заметил Орлова, который спешил к нам в сопровождении нескольких имперцев. «Мне нужно срочно отправиться в Астрал», — сказал старик. Шувалов не подумал и выпустил своего зверя. И след уже есть. Я попробую вычислить его, но мне нужно время. А затем Клим исчез, прямо перед офигевшим Орловым. «Да я сам в шоке», — пожал я плечами улыбнувшись. Это было близко к правде. Я уже понял, раз старик путешествует в подпространстве, значит, он обладает сильными ментальными навыками. Но то, что он может вычислить по следу астрального зверя его хозяина, причем в астрале, где следы размываются за доли секунды, я точно такого не мог, и змейка тоже. Хотя после битвы с волком что-то в питомице изменилось, и я не про темную энергию, от которой я помог ей избавиться. Недавняя победа спровоцировала в змейке некую трансформацию, причем в лучшую сторону. «Спасибо вам огромное. Передо мной остановилась женщина и не удержалась, обняла меня, начиная рыдать. Это было так страшно. Я вам очень благодарна». «Не знаю, кто вы, но я ваш должник. Подошел ко мне высокий, статно одетый аристократ. Вы спасли мою жену и старшего сына. Возьмите визитку. Обращайтесь в любое время. Я всегда к вашим услугам». Я принял от него кусочек черного картона с золотистым тиснением, владелец нескольких элитных адвокатских контор. Подъехала скорая и принялась грузить пострадавших в кабину, а я принял благодарность и еще от нескольких спасенных заложников и положил в карман их визитки. Орлов пытался начать разговор, но очередной спасенный перебивал его. «Так, Сергей, что это было?» «Покосился на меня министр обороны. Кто этот старик?» «Он просто исчез. Я видел. Подозрительный какой-то». «Я ручаюсь за Клима, Семён Михайлович», — успокоил я Орлова. «К тому же мы вместе с ним спасали заложников». «Да, я понимаю», — кивнул Орлов. «Я обязательно сообщу о ваших заслугах императору». «Не мог не спросить. У нас ведь каждый телепортер и порталист обязан становиться на учёт. Хотел проверить у него документы». Еще успеете», — улыбнулся я в ответ. «Ага, если поймаете». Вряд ли у них есть настолько сильные маги, способные свободно путешествовать по астралу, а старик там, как я уже заметил, словно рыба в воде. Но то, что старик был на стороне империи, я не соврал. Уж в людях я хорошо разбирался, а единичные случаи встречи в прошлой жизни с иллюзионистами-мошенниками не в счет. Их я уже научился определять по некоторым признакам. Улыбка растянулась на моем лице. Я вспомнил, как мне один из таких товарищей пытался продать эликсир вечной молодости. Я купил, не обратив внимания на пару мелочей. Слишком натянутая улыбка и блуждающий взгляд. И когда змейка обнаружила в пузырьке зелье, вызывающее сильную чесотку, я решил с этим иллюзионистом поговорить еще раз. Один из моих питомцев, Грифон Борус, вытащил его прямо из кареты, когда этот подлец смечался прочь из замка в направлении леса, просто проломил крышу и вытащил засранца за шкварник. Когда негодяй упал передо мной, моля о пощаде, я заставил его снять иллюзию с пузырька. Прозрачный, блистающий магическими искорками эликсир превратился в темно бурое токсичное зелье конечно, я предложил ноющему мошеннику, так сказать, омолодиться. Под напором питомцев иллюзионист выпил свой же проданный мне недавно эликсир в течение пяти минут, разрывая на себя одежду и расчесывая кожу до крови. Когда этот паразит затих, я заставил его сдать заказчика, с которым чуть позже поговорила Матильда, мохнатый монстр, похожий на гигантского богомола, испугав шутника до полусмерти. С тех пор враги и завистники оставили попытки таким образом унизить меня. Не хотели рисковать своей репутацией, а уж тем более жизнями. Чуть позже я вернулся в горный источник, где меня встретили радостные родители. Мы сразу же нашли беседку в парке, куда нам принесли чай и угощения, и к нам присоединился Акулыч. «Не знаю, что такое астрал, но, должно быть, там очень прикольно», — оскалялся Акулоид, после того, как я рассказал вкратце битву с астральным волком. «Там не было воды, Акулыч», — ответил я ему. «Тем более морской, так что тебе бы там точно не понравилось». «Астрал». Удивленно взглянул на меня батя. Наш десятилетний сын путешествует в Астрале. Не всякий архимаг отважится туда лезть. Страшно было, округлило глаза маман. Когда я подумал, что лишился питомицы, жутко, напряженно улыбнулся я. Но в целом довольно спокойное местечко, и тварей там не было. «Вообще никаких больше не видел?» – спросил Акулыч. «А ты с какой целью интересуешься?» – покосился я на Акулоида. «Мне недавно Екатерина рассказывала о том, что один верховный маг попал в астрал, и на него напало тысяча сущностей», — зловеще произнес Акулыч. «Это легенда», — засмеялся я. «Знаю я эту историю». И он достал два меча и закрутился с ними, превращаясь в вихрь клинков. «Ага, а когда всех победил, истощился настолько, что сам стал астральным», — кивнул батя. «Лао, вроде так его звали». «Это все бред», — ответил я. «Что только не придумают, чтобы запутать народ». Нам Иннокентий Палыч говорил, что ни один астральный мир не может в себя вмещать столько сущностей, тем более победить тысячу сущностей, которые одновременно нападают на тебя. «Это почему же?» – удивился Кулыч, уставившись на меня. «Потому, будь ты хоть сотню раз верховным, это нереально. Не монстры, а астральные сущности. Они очень сильны в астрале. И вообще, я предлагаю спокойно попить чай». После пития я вышел в сад и встретился с Юренькой и Мишкой. Они сидели на лавочке и лузгали семечки. «Вот он!» — приперся! — хмыкнула Юленька, надув губы. «Так не встречают победителей!» — улыбнулся я. «Зато врунишек так и встречают!» — резко ответила бестия. «Угу, ты нам что обещал?» — пробормотал Мишка. «Хотя, судя по взгляду, он не особо хотел куда-то идти. Все это похоже больше на излишний выпендрешь перед Юленькой. Друзья, послушайте, битва происходила в Астрале, — объяснил я. Там бы вы просто не выдержали!» «Нет, я, конечно, мог накинуть на них водяные пузыри, но на всех маны бы не хватило. Я и так потратил энергии дофига. В Австралии ее расход бешеный просто». Но, видимо, этого объяснения оказалось достаточно. Юленька с Мишкой выдохнули и начали интересоваться подробностями. И я принялся пересказывать вновь, как и родителям Загулычам, свое недавнее не очень веселое приключение. «В следующий раз всех вместе буду собирать, чтобы не тратить свое время на эту болтовню». До Оболенского дошли новости об освобождении заложников, и он в благодарность продлил нам отдых еще на три дня. Все включено, все бесплатно. А раз все бесплатно, во время ближайшего обеда, когда мы собрались все вместе в ресторане отеля, сдвинув несколько столов, Захарыч завалил пространство перед собой различными блюдами и принялся жадно есть. — Дорогой, а ты не лопнешь? — охнула Лариса Батьковна. — Да ну! — «Когда я еще так бесплатно поем?» Проживав кусок стейка, ответил Захарыч и вгрызся в утиную ляжку. «Захарыч, проблемы начнутся с желудком, откачивать не будем», — улыбнулся батя. «Не жадничай». «Угу, все равно все не съешь», — улыбнулся Кутузов. «А я попробую, всего понемногу». Захарыч растянул жирные губы в довольную улыбку. «Мне этого достаточно». «Потом будешь внукам рассказывать, что ел в ресторане красную рыбу и черную икру», — добавил я. «Вот-вот, обязательно буду рассказывать», — показал на меня Вилкой Захарыч, затем тревожно замер. «Точно! Черную икру забыл!» Он выскочил из-за стола, в спешке направляясь в сторону одного из стеллажей с ресторанной кухней. «Ариса, что с ним?» — спросила маман Пышку. «Да я вообще не поняла», — развела руками Лариса Батьковна. «Был нормальный, а тут как с цепи сорвался». «А, точно!» — выставил указательный палец Апраксин. «Он же пить бросил. Теперь заедает стресс». «Я вас умоляю!» – засмеялась Пышка. «Какой там стресс? Радоваться надо!» «Это ты радуешься, Ларис!» – ответила маман. «А для него это стресс. Всё верно!» «Я слышал, кто-то противоалкогольные пластыри шлёпает на кожу», – вспомнил Кутузов. «Ага, прямо в лоб!» – захихикала Мишкина мама. «Ерунда всё это!» «Так, я пришёл!» Захарыч подскочил с очередным подносом, переполненным тарелками с едой, и принялся выставлять их на стол. «Нашёл ещё осетрину!» «Да куда же ты столько?» — воскликнула Лариса Батьковна. «Не влезет!» «Вот тебе не угодишь!» — хмуро посмотрел на нее Захарыч. «Пить бросил. Много ем». «Просто меру надо знать, Захарыч», — ответил я. Слуга улыбнулся, откусывая блин с красной крой. «Учись, Серега, от жизни надо получать все!» Батя прыснул со смеху. «Теперь я понимаю твою страсть к алкоголю. Теперь это все в прошлом!» — подчеркнул Захарыч. «Теперь я пью! О!» Он поднял большой стакан с квасом. Отличный хлебный напиток, между прочим. В общем, обед прошел почти в спокойной обстановке. Лишь сбоку раздавалось тихое чавканье Захарыча, который ел уже непонятно какое блюдо. Я, если честно, сбился со счета, сколько он съел за один присест, но груда пустых тарелок говорила о многом. После трапезы я отправился в апартаменты. Я зашел в свою комнату, а Кулач исчез в своей. Родители продолжали обсуждать прожорливость Захарыча. Так, у меня больше десяти сообщений от Ульяны. Оказывается, я телефон забыл на столе и вот только увидел. Я пообщался с ней, рассказывая, как здесь весело, опуская битвы с питомцами Шувалова. Не прошло и получаса, как в наши покои зашла запыхавшаяся Лариса Батьковна. Лариса? Что стряслось? Маман тут же ринулась ей навстречу. «Я не знаю». Пышка переводила дух, затем всё-таки выдавила. «Я не знаю, куда делся Захарыч. Уже всё обошла. Все этажи. Нигде нет. И на телефон, зараза такая, не отвечает». Надо было сразу к нам обратиться. Подошёл к Пышке батя. «Вон, у Серёги змея астральная есть. Она кого хочешь найдёт». «Серёга! Сын!» «Иду!» — откликнулся я. И только поднялся с кресла, а уже отправил змейку. Она быстро нашла пропавшего. «Отправь, пожалуйста, свою питомницу, Сережа, обратилась маман. «Кажется, я уже могу подсказать, где он находится», — ухмыльнулся я. «Сережа, скажи, где он?» — скрикнула пышка. «С ним все в порядке? Он живой?» «Да живее всех живых!» — засмеялся я. «Пойдемте со мной». По змейке после недавнего сражения продолжали происходить внутренние изменения в магическом источнике. Теперь она почему-то не смогла нас перенести к Захарычу. Через десять минут, проходя к большому крытому кафе, мы услышали звуки музыки и веселые голоса людей. «Так он что?» «На свадьбе, что ли?» Пышка растерянно посмотрела в сторону большого окна, за которым выплясывали гости. «Не совсем», — покачала головой. «Нам лучше зайти с черного входа». Мы обогнули здание и попали на кухню, точнее, в ее отдаленную часть. Хорошо, что никого из персонала здесь не было. «Уважаемые гости!» — раздался из зала приглушенный голос тамады. «Через пять минут здесь появится свадебный торт, шедевр от лучшего шеф-повара империи. А пока еще один танец!» За стеллажом раздавалось тихое чавканье. Мы миновали стеллаж и увидели источник звуков. Над столом склонился Захарыч и... Вот же паразит. Воткнул большую ложку прямо в свадебный торт, половины которого уже не было.